Глава двадцать девятая. Питер Раддвей так что покинул бассейн на своей вилле и вытирал жестким белым полотенцем необъятную спину и отвисающую, как у женщины, грудь, поросшую седыми волосами. Бывший заместитель директора ЦУРУ самодовольно полагал, что сохраняет отличную физическую форму. Правда, справедливости ради — Он признает, что по сравнению с временем ухода на пенсию прибавил килограммов пять, причем не за счет мышц. Петр любовный и критически погладил выпуклый живот, нависающий над резинкой красных плавок. Ну, что ж, когда-нибудь это должно было случиться. Нет на земле человека, который посмел бы сделать ему замечание по этому поводу. Он больше не принадлежит конторе. Он принадлежит дочерям, внукам и, конечно, Марсии который любит его вне зависимости от толщины подкожного слоя вокруг пупка. Марсия утверждает, что ее возлюбленный остался точно таким же, как в молодости. круглый, излучающий приветливость лицо, маленькие глаза, глядящие на мир с выражением легкой иронии, сияющая белозубая улыбка. Между двумя верхними передними зубами щель, так и не подвергшиеся влиянию стоматологов, придававшей улыбке ранимости. Эта внешность вводила в заблуждение многих Различие между внешним добродушием, как бы говорящим, что экспансивного толстяка Редвия нельзя принимать всерьез, и жестким, напористым способом ведения дел было столь разительным, что многих субъектов, не проявивших должной проницательности, лишало дара речи. Но для Марсии сути маска совпадали. В кругу семьи Питер Редвей позволял себе быть таким, каким казался, добродушным, милым, ранимым. Ведь на самом деле, и в этом заключался еще один секрет, именно такова была его суть. А жесткость и напористость — всего лишь знаки профессии. Теперь на пенсии с ним можно расстаться. Прощай, Циру. Питер Редвей распрощался с своей профессией, но она не распрощалась с ним. Два часа назад ему звонил старый друг из России, спрашивал о том, что имел отношение к его прежней деятельности, о человеке, с которым Питер некоторое время работал. Питер попросил дать ему время, якобы для того, чтобы собрать сведения, а на самом деле для того, чтобы собраться с мыслями, чтобы избрать верную линию и решить, что говорить можно, а что нельзя. Радвей помнил так отчетливо, словно это было вчера. Он в своем рабочем кабинете, за столом заместителя директора ЦРУ. Разгар страшной августовской жары, от которой плавятся чипы компьютеров, вентилятор, мерно вращающий с гудением свои коричневые лопасти под потолком, не освежает воздух, а скорее нагнетает пессимистическую атмосферу. Отделенный барьером стола на стуле напротив, Молодой человек с длинным носом и отросшими, беспорядочно вьющими, с рыжеватыми волосами. Волосы, сами собой укладывающиеся в локоны, делают посетителя похожим не на хиппи, а скорее на персонажа исторического фильма, флебустьера, аристократа, искателя приключений. Петру приходит в голову, что этого типа должно быть очень ценят на службе, если игнорирует его прическу. Вы перспективный экономист, мистер Зайерноу. Я давно уж не экономист. Я пишу об экономике. Чтобы писать об экономике так, как это делаете, и вы, необходимо разбираться в ней лучше, чем это доступно специалисту в одной узкой области. Питер наклоняет длинный к груди, безмолвно принимая слова, которые он отдает себе отчет, соответствует истине. Питер Рэддвей, добродушно, чернее щелочкой между передних зубов, подвигает к противоположному от себя краю стола простую бронзовую пепельницу. — Курите. — Спасибо. Я не курю. — Мы информированы о том, что вы два с половиной дня назад бросили курить. Однако продолжаете носить с собой пачку Лаки Страйк. Если это вам поможет расслабиться, курите, это средство подходит лучше всего. Зерноу воздевает на Питера удивленно распахнутые глаза. «Как он еще не успел поделиться с женой намерением бросить курить? Здесь же известны подробности его сложных взаимоотношений с никотином. М -м -м. Неужели ФБР и ЦРУ действительно все про всех в Америке знают?» «Ну, нет», — усмехается про себя Питер Радвей, — «это предположение несколько преувеличено. Отслеживающего все и вся большого брата в Америке еще долго не будет, но мы знаем все, что надо знать». — Про тебя, голубчики, я в настоящее время знаю, что ты не шпион, и шпионом никогда не станешь. Ты не умеешь держать удар, тебя легко расколоть. Если к твоему возрасту ты не научился выдержке, поздно учиться. Однако в его лице и биографии присутствовало что-то многообещающее, ради чего над этим материалом стоило работать. — Итак, мистер Зерноу, вы талантливый экономист. Задумчиво, словно пробуя слова на вкус, произнес Питер Родви. Насколько талантливый из вас литератор, судить не могу. Так всегда был прискорбно туп в области искусства. Но отзывы разбирающихся людей о вас благоприятны. Полагаю, вы сможете помочь своей родине, обеим своим родинам. Не стесняйтесь, я лишен предрассудков в отношении американских граждан русского происхождения. Я соприкасался с русскими... «Нашими, американскими, русскими, и считаю их людьми, для которых совесть и честь прежде всего. Русские очень чувствительны в отношении морали». За этими словами кроется нечто большее, чем способен в эту минуту уловить Питер. «Кое-что о личной жизни, мистер Зерноу, чего не знает мистер Зерноу. Возможно, Питер Редвей никогда ему эту информацию не сообщит, если не потребуется». А вообще Питер не любитель грязных уловок. Он отличный семьянин, для чего ему понадобилось бы разрушать чужую супружескую жизнь. Мистер Зерноу, вас, наверное, не нужно ставить в известность относительно того, какое влияние оказывает Иран на цены на нефть. Мне всегда было досадно, когда настолько коррумпированные государства держат в запятных кровью и грязными деньгами в руках мировую экономику. Исламские лидеры провозглашают святость и бескорыстие своих намерений, а при этом перераспределяют мошенничеством денежные потоки, чтобы их жадные семейки могли купаться в золоте. По-моему, достойная тема для вашего острого пера. У меня мало информации, я никогда не занимался темой ислама. Так будете? Все не так сложно и страшно, как представляется со стороны. Главное в подобных делах — каналы связи. И надежности и каналов, а у нас они действительно надежны, за свою безопасность можете не беспокоиться. Питер Зерно засунул руку в карман брюк, чтобы извлечь что-то на белый свет. Еще до того, как предмет появился из кармана, Питер Радвей заключил сам с собой упори, что это будет красно-белая пачка, лаки-страйк, и не проиграл. «Это хороший молодой человек», Питер не считал себя старым и сейчас не считает, руководствуясь поговоркой, что мужчине столько лет, насколько он себя чувствует. Но по сравнению с ним Питер был зеленым янцом. Действительно хороший молодой американец. О его безопасности позаботятся те, кому следует, и даже в случае необходимости, если Питер откажется от сотрудничества. Питер Радвейб старается, чтобы информация о красивой женщине Фотографию, которую мистер Зерноу носит у себя в бумажнике, не выплыло на всеобщее обозрение. В сущности, кому какое дело до того, что мистер Зерноу тайне от мужа посетила специализированную клинику, где мисс и миссы избавляют от нежелательного плода любовных отношений? В семье Зерноу аборт был чем-то выходящим за рамки естественной жизни. О таком не говорят. Такие женщины не выходят замуж. А что вы скажете а замужней женщине, которая избавляется от ребенка, зачатого с мужем или не с ним, ведь в этом так часто нет уверенности. Сидя на краю бассейна, Питер Радвей зажмурился против солнца. — Да чего же солнечный день! Пусть ночи ваши не будут омрачены бессонницей вдова Питера Зерноу, красивая нора. Информация о ваших маленьких любовных приключениях не потребовалась. Редвей примерно знал, что ответил, когда Алекс Турецкий свяжется с ним в следующий раз. Причем, как неудивительно, врать ему не придется. Питер Зерноу был связан с Сыру. Однако, смею вас заверить, против вашей страны Питер никогда не шпионил, когда занимался расследованием преступлений исламских лидеров. Постепенно он перешел на обвинение всего ислама, который считал злом, Об этом повествует его книга «Назад в темные века». Не читали? Ознакомьтесь обязательно. У его вдовы Норы должна была остаться видеозапись цикла интервью с Исмаилом Бегаевым, более известным как Азраил. Эти интервью легли в основу книги. Я попрошу переслать кассету вам, если это необходимо следствию.